Владыкую был он мужей мирмидонских, смертный в супруге себе получил от богов он богиню, но и ему приложил в злополучие бог. Не имеет в доме своем он потомков, кто был бы наследником царства. Сын у него лишь один, краткожизненный, даже и нынче старостей я не покою его». Далеко от отчизны здесь я сижу и тебя и твоих сыновей огорчая. Так же и ты, как я слышал, старик, благоденствовал прежде. Пользы немного тебе от печали по сыне убитом мертвый не встанет, скорее тебя новое горе постигнет. Старец прям, боговидный, на это ответил Пелиду. «Нет, я не сяду, любимец Зевеса, покуда гектор в ставке лежит, по гребенью непреданный. Выдай скорее, чтобы глазами своими его я увидел, а сам ты выкуп прими привезенный, и пусть тебе будет на радость он, как вернешься в отчизну». И за то, что меня пощадил ты, жизнь мне оставил, и видеть позволил сияние солнца. Грозно взглянул на Приама, сказал Ахиллес ноги, «Не раздражай меня нынче, старик!» «Ведь и так уж решил я Гектора выдать тебе. От Зевесы ко мне приходила вестница и мать, что меня родила». Дочь старца морского. Но и тебя, хорошо я, Приам, это знаю, не скроешь. Но и тебя к кораблям нашим кто-то привел из бессмертных, Ибо никто без людей не посмел, даже юноша пылкий, В Станахейский войти. От стражи он скрыться не смог бы, Да и засовни легко б отодвинул на наших воротах. Будет тебе еще больше страдающий дух волновать мне. Как бы тебе здесь, старик, хоть ты и просящий защиты, не отказал я в пощаде, нарушивший Зевсову волю. Так он сказал. Испугался старик и послушал приказы. Сын же Пелеев из Ставки» как лев устремился наружу, но не один, поспешили за ними товарищи двое. Автомидонт Благородный и Алким, которых меж всеми после Патрокла убитого чтила Ахиллес наиболее. Быстро они от ярма лошадей отвязали и мулов, вестника старцы прямо ввели в Ахиллесову вставку, Кресла его усадили с повозки с красиво колесной. Несчастливую плату за голову Гектора сняли. Две лишь оставили мантии с вытканным тонко хитоном, с тем, чтобы тело одетым домой отпустить от пелида. Он же, позвавший рабынь, повелел им обмыть и умаслить Гектора тело, но прочь отнеся, чтоб прям не увидел. Он опасался, чтоб гневом не вспыхнул отец огорченный, сына увидев. А сам он внезапно в ответ не вскипел бы и не убил бы его, приказание нарушивший Зевса. Тело обмыли рабыни и маслом его умастили. В новой одели хитоны набросили мантию сверху. Гектора сам подняв, положил на носилки вместе с друзьями, потом на повозку в носилках поставил, после того зарыдал, и друга назвал, и промолвил, «Не обижайся, потрокал, если даже и в доме Аида ты вдруг узнаешь, что я многосветлого гектора тела отдал отцу». «Не ничтожными он заплатил мне дарами, долю достойную я и тебе из них выделю в жертву».